Все хорошо перемешать. Перебрать и промыть рис, припустить на готовности и перемешать с подготовленным творогом. Положить в взбитые белки, перемешать, выложить в сотейник, смазанный маслом, и поставить в духовой шкаф на 1 час для запекания. Творог 400 граммов, рис 160 граммов, масло сливочное 20, 3 яйца, изюм 40 граммов, сахар 60, сметана 100, Соль по вкусу. Пудинг из творога. Суфле. Творог протереть через сито, перемешать с желтками, сахаром, сливочным маслом, картофельной мукой, изюмом, сметаной и взбитыми белками. Приготовленный таким образом творог уложить в форму или кастрюлю, смазанную маслом, и посыпать сухарями, а потом поставить в стаканник с горячей водой и запекать в духовом шкафу. Подать Творожный сироп. Творог 600 г, сахар 100 г, масло сливочное 40, мука картофельная 40, йогурт 100, сметана 100, 10 штук яиц, сухари пшеничные 20 г, ванилин по вкусу. Оладьи из творога. Творог протереть через сито. Добавить протёртые сахаром желтки, муку, соль, сметану, взбитые белки, всё хорошо размешать. При выпекании массу класть ложкой на горячую сковороду в растопленное сливочное масло. Если оладьи будут приスタвать к сковороде, нужно их перед жаркой слегка присыпать мукой. Подать на стол со сметаной и сахаром. Творог 400 г, 4 яйца, сахар 60 г. Мока пшеничной 200, сметана 100, масло сливочное 40, масло кукурузное 40, соль по вкусу. Бабка из творога и сметаны. Протереть творог через дуршлаг, хорошо перемешать со сметаной, солью, протёртыми сахаром, желтками, добавить тёртый чёрный хлеб. После этого положить взбитые белки, перемешать, выложить в форму, смазанную маслом, и запекать в очень горячем духовом шкафу. 3/4 часа. Творог 560 г, сметана 408 яиц, сахар 150 г, сухари тёртые 50 г, соль, подкос. Ситник из яиц по-украински. Варёные яйца мелко порубить, муку слегка обжарить на масле, развести небольшим количеством молока, чтобы подлива была густая. довести до кипения, положить рубленные яйца, два сырых желтка, соль, перец, довести до кипения, охладить. Разделать теченьки, обкатать в сухарях и обжарить. 10 штук яиц, мука пшеничная 50 г, масло сливочное 40, молоко 0,2 л, сухари пшеничные 25 г, перец горький молотый, зелень, соль по вкусу. Гришница гоцульская. Сливки смешать со сметаной, добавить яйца, кукурузную муку, соль, всё хорошо смешать, вылить на сковороду с разогретым маслом и жарить до готовности. При подаче на стол посыпать зеленью петрушки. 8 штук яиц, сливки 0,2 л, сметана 200 г, мука кукурузная 200 г, зелень петрушки 5 г, соль по вкусу. Яичница с колбасой. Колбасу нарезать небольшими тонкими кусочками, обжарить на масле с обеих сторон, влить смешанные с молоком или водой яйца, посолить и жарить вместе с колбасой до готовности. 8 штук яиц, 150 граммов колбасы, масло сливочное 20 граммов, молоко или вода 1 десятая литра, соль по вкусу. Яичница с сухарями. Протеины сухари слегка обжарить в масле, сверху вылить яйца, посолить и поставить в духовой шкаф на 4-5 минут. 8 штук яиц, масло сливочное 30 г, сухари пшеничные 15, перец, соль по вкусу. Яичница с луком. Лук мелко нарезать и обжарить с маслом. Когда лук подрумянится, вылить на него яйца, подать на сковороде. 8 штук яиц, масло сливочное 40 г, лук репчатый 100 г, соль по вкусу.